Второй отрывок из дневника убитого офицера. Вы хотели этого, жестокие друзья. И я увидел её. Да. Я был с ней. Я обворожён ею. Но разве не выдали её вы? Разве не было у вас очей, чтобы любоваться красотой лилии или ума постичь или сердца Полюбитья счастливы слипцы хладнокровные нет мало этого бесскровные счастливцы вы знаете лилью давно и можете приспокойно при беззаботно спрашивать товарища не правда ли она не дурна точно так же как вы бы спросили не правда ли что этот фазан не дурно зажарен можете произносить её имя не трепеща от удовольствия, не бледнее от ревности. И всё равно для вас скажет ли он да, скажет ли он нет. И как произнесёт он своё да или нет. Всё равно, если тот и ничего не ответит. Не дурна. Только не дурна, боже правды, можно ли так бессмысленно играть словами? Неужели прекрасное Лишь отсутствие недостатков? Неужели ангельскую прелесть можно заключить в эту грязную черту отрицания? Не дурна. Жалкое наречие привычки. И между тем, где сам я найду слов девственнее снежного пуху, еще не запятнанного прикосновением к земле, где возьму имен, достойных ее, не растеленных еще дыханием человека, Что сделали мы из всех выражений удивления, страсти, нежности ажирели распутницы ковёр для вытирания ног. Поэты, поэты, сколько драгоценных жемчужин нараспустили вы в дреном уксусе, сколько звёзд утопили в луже. Да если б даже слова были краски, а живопись была зеркало, Мог ли бы я дать этому лицу жизнь и этой жизни душу? Нет, Лилия, ты невыразима. Тебя нельзя забыть и невозможно вполне припомнить. Скажи, ровесница цветов, когда успела ты украсить свой ум такими здравыми познаниями? Как умела сохранить на сердце самый пух невинности от налета ранних пташек? о발чении. Эти воробьи расклеивают чувства светской девушки не в плоде, а в почке, распаляя воображение пряностями похвалу, слогом модных романов, вихрем танцев. Скажи, по какому счастью не разучилась природа в большом свете, который есть ложь и притворство во всём? начинаясь с нежности молодой маменьки, спешащей по Невскому с ималивыми часами на руке, кормить грудью сына, до скорби знатной дамы по муже, вымеренной длиной траурного хвоста. В свете, где приветы и слёзы и улыбки выучены наизусть, примерены к лицу заранее. "Ты не так, Лилия". Покорная влиянию минуты Ты смеёшься от сердца, не прячешь и не выказываешь слёз умиления, не запрещаешь себе краснеть от удовольствия. Ангел, сосланный на землю, чтобы убедить неверующих в добродетель с красотою. Можно ли узнать твою душу и не полюбить тебя? А я странно непостижимо это, едва ли вероятно. Мой первый взгляд, упавший на Лилию, был уже лучом любви, как будто я увидел её сердцем, а не глазами. Будто незрение отразило её милый образ в душу, а душа зажгла его на чувствах. Казалось, он очнулся во мне из магнетического сна и расцвёл вдруг из неясной мечты в живую действительность. Не моё ли сердце было его отчизны? Так коротко знаком и родственен мне этот пленительный образ. Миг, с которой я взглянул на лилию, обдал меня всей свежестью первой встречи, всей отрадой желанного свидания. Он был нов и таинственен, как надежда, а между тем сладостен, как награда. Увидеть было близнецом по любить. Но какое сравнение передаст неделимость одновременность этого чувства? И тихо, отрадно, торжественно было это мгновение. Да. Тихо, отрадно, торжественно, как миг восхода солнца, когда оно, каприс света чуть борызнула на край востока. И ярче, каждый миг ярче растекается по небу эта лучезарная капля. Блещет, зажигает небосклон, объемляет и пронзает земли лучами, топит её волнах тепла и света. Так взошла в моей душе рекавая звезда этой страсти. Неслышимая, чуть видная при восходе светлая и пламенная потом теперь стоит она на своём бесстенном полудне и никогда никогда не сойдёт она с полудня одна смерть будет её вечером её закат могила её могила в вечность жизнь моя прервётся ранее любви Дайте мне увериваться хоть в это. Неужели и та жизнь обманчива, как здешняя? И зачем я так часто бывал, так долго беседовал с Лилией? Зачем вниманием крепил на себе чары её слов? Упивался огнём её глаз, огнём затепленным прямо на солнце. И сколько раз С орлиной дерзостью хотел я вглядеться в них. Хотел и не мог. А между тем у ней очень кроткие взоры. Они не пронзают, а только ласкают сердце. И как ароматные слеза канают вглубь его. Индейцы верят, будто жемчуг родится от капель дождя, запавших в морские раковины. И почему же нет? Я сам, как ревнивое море, берегу и лелею в тайнике души драгоценный для меня взор и лилии. В них моё сокровище, в них единственный подарок к милой. И могу ли я ожидать, посмею ли требовать большего, когда я трепещу промолвиться роковым объяснением? И к чему послужило бы оно? что могу я высказать ей словами если она не поняла моих вззоров мне казалось однако ж эта задумчивая грусть этот летучий румянец этот голос прерванный вздохом нет лилия нет всё это мечта самолюбия ты не должна ты не можешь любить меня природа разделяет нас гораздо более, чем судьба. Можно ещё умолить людей, можно покорить тебе обстоятельства, но самый огонь неба не силён спаять пулата с амброю. Никогда любовь, какой я жажду, не зажжёт твоего воздушного состава. Не кровь, а свет льётся в этих жилках. Твоему сердцу не вместить и не вынести всех мук и восторга в страсти о не понимай моих взоров лилия не угадывай моих желаний и да сохранит тебя небо от роковой камне взаимности нежный цветок севера ты увянешь под моим знойным дыханием я истерзаю тебя ревностью и истомлю своими бешенными ласками сокрушу в объятьях Поцелуями выпью жизнь. Несбыточной мечтою была моя дума, будто я могу быть счастлив твоей безмятежной любовью, Лилия. Будто моему усталому, разбитому, бурему сердцу горю ну отратно и сладостно будет забыться дремотою на груди подруги. Зыблесь на ней, будто в колыбели младенец. Прислушиваясь к твоим мыслям прежде слов, любуясь душою твоей прежде лица. Я воображал иногда, что мои мятежные чувства уникают под твоими ясными взорами, как злые духи под кропивом, что я дышу твоим спокойствием, вкушаю какую-то неведомую тихую негу. Тогда очарованный круг прелести, обнимающий тебя, горит мне венчиком святыни перед тобою, тогда я благоговею, как в храме. Но вдруг, придавленная на время лава прожигает снег, увлекает, пепелит сердце. И все это? от чего всё это? От чего? Отресниц стыдливо опущенных от косынки, спахнутой ветром, от колебания локона, который ту гасит то раздавать румянец щёк от ножки бегляночки из-под платья. О, тогда кровь в моей пенице и брызжет в голову, как шампанское. Падучие звёзды крестят в глазах, громко бьются все пульсы. Тогда я готов упасть к ногам твоим, как преступник, готов броситься, как зверь на добычу, и жечь тебя поцелуями. задушить на сердце и потом я впадаю в какое-то неизъяснимо сладкое изнеможение в доброту без границ каждое дыхание принимаю я тогда как подарок могу снести обиду без гнева ты говоришь мне лилия и твои слова звучат словно ротная песня на чужбине ты поёшь и я слушаю со слезами то, что ты поёшь с улыбкой. Уходишь, и я гляжу вслед тебе с грустью, но без тоски. Ты здесь, и я чувствую твоё приближение не слухом и не глазом. Нет. Какой-то магнетический холод пробегает по телу, какая-то радость по сердцу. Оглядываюсь, это ты, Лилия. Легкая, прелестная, неуловимая, Подобная видению прерванного сна поэта. Нет, Лилия, ты лучше всякого сновидения. Я ненавижу этих чародеев, Этих коварных армит. Они бог весь куда заносит сердце В мыльном своем пузыре. Мыкают его сквозь три-девять чудес И высаживают на берег. на котором всё возможно, кроме полного наслаждения, где счастье убегает уст, как волны Сураба. "Доброй ночи", говорил ты, прощаясь. Но думала ли ты, Лилия, так невинно, младенчески произнося эти слова, что они падут семенами бури в грудь мою? Счастливица, ты не ведаешь, засыпая без тоски, И пробуждаясь без сожаления, сколько раз твой милый образ прилетал возмущать мою душу. Какие блестящие и ужасные мечты лелеяли и топтали моё сердце. То одеяло тяготело надо мной как свинец, то постель волновалась как море, то из головья дышало пламенем. И всё ты, Лилия, носилась перед очами души, неотступна под чёрной тучей ночи и сквозь алый полусвет зари ты, очаровательница, со своей холодной красою, с кудрями, веящими около, словно колосья северного сияния, с улыбкой, словно лучи месяца, играющие по льду, с голубыми, вечно кроткими очами. но я пробуждён жаждою, неутомимую жаждую неги. Куда ж ты скрылась, Лидия? Где ж найдут ответ любви моей? Воля моя не сблизет с тобою. Самый сон не может предать тебе пылкости, внушать, а не делить любовь, рождена ты. А я хочу целого юга, целой Африки любви. Не для меня мерные ласки, не для меня счётные поцелуи. Жажду пить наслаждение через край и до капли. Пить не напиться. О, дай мне чёрных бездонных глаз, которые поглощают сердце в звёздистой влаге своей. Дайте уст, которых ароматное дыхание упаяет пламенем. Дайте вздохов освежающих лучше ветерка в знойе лета дайте слёз восторга сладких как роса медочная и отратных как спасение друга дайте поцелуев которые расплавляют кровь в нектар улетучивают тело в душу уносят душу в небо долгих поцелуев с трепетом страсти снежными угрязнения. Испытала ль ли ты, Лилия, всю сладость поцелуя, эту высокую поэзию чувств? Это девственное, хотя и не душевное наслаждение, неотравляемое ни страхом, ни раскаянием. Наслаждение, в котором сливаются все заветы и обеты любви, все надежды и воспоминания о блаженстве. Мик с которой ощущения разнообразны. Воздушная, как мысль, и сладосна, как самозабвение. Святыня, которую Творец подарил одному человеку. Да, лилия, полюби меня, как я люблю, и ты разделишь со мной эту роскошную тайну, с сердцем на сердце, сбросив прочь все украшения. кроме своей стыдливости. Новый Прометей. Я передам тебе огонь, похищенный с неба, и каждая искра его вспыхнет на тебе новую прелестью. Второй Пигмалион. Я я безумствую. Скорее можно одушевить мрамор, чем лёд. Впрочем, у Полиса Не бывает лета, зато есть вулканы. Тихие воды, глубоки. Что если пустая надежда родовое имение глупцов? Молчи. Молчи, бетный разум. Сентября дня 1834 года. крепко устал я. От ночи до ночи не слезал с коня. Фуражировка была очень удачная. Мимоходом спалили 3 аула. Раза два был в жаркой схватке. Застрелил одного шабсуга из пистолета. Он кинулся на меня с шашкой, но заряд иголок вместо пули прошёл кольчугу и самого чуть не насквозь. Спасибо за эту выдумку кабардинскому обреку адли гирею. Надебить зверя не порти шкурки, говорил он. Чертовская расчётливость. На силу дочил сейчас четвёртую песнь Дантова по радиссу. От чего так пышен твой от мучениями и так скушен твой рай и насказаниями? Падре Данте. Не оттого ли разве, что имя Лилии вкрадывалось везде вместо Беатрисы, и ее глазки сверкали между стихами твоими? Не хочу верить проклятому англо-итальянцу, который доказывал, что Дант под заглавными «Би-кон-Итче» подразумевал владычество Австрийской империи. Ведь он был проповедником и пророком ее в своей родине. Едва ли тот то написал. Beatrice mi guardo con i occhi pieni di faville di amor cosdivinni che vinte mia virtut e dilorenne e quasi mi perdei con i occhi chini. Beatrice gledela na menya očami polnymi stol' bozhestvennykh iskry ljubvi, chto moya tvërdost' pridalas' begstvu. Даже потупленные взоры её меня мертвили. Едва ли говорю, он мыслил об отвлечённостях и посылал свои огнепернатые стрелы на ветер. Впрочем, в обращении поэта всесильно. Оно притворяет свечку в звезду утреннюю, кроит радужные крылья ангела из пёстрого плаща. Не разрушайте хрустального мира поэта, но и не завидуйте ему. Как Мидас, он превращает золото все, к чему не коснется. Зато и гибнет, как Мидас, ломая с голоду губы на слитке. Вследствие сего, я бы посоветовал одному человеку зарубить на носок. А этот человек едва ли не сам я. что обыкновенные котлеты гораздо выгоднее для смертного желудка, чем золотые котлеты. И что на земле милее кругленькая ангелика, нежели недоступный, неосязаемый ангел. Кстати об Аде. Научите меня, почему география человеческих предрассудков заключила его в сердце земли. О, самолюбие! Самолюбие! где ты не повторяешь себя, в чём не находишь своего микрокосма и тождества. Однако ж и рай в сердце человека, а он ищет его над головой. Отдай мне рай, отдай мой ад. Отдай мне молодость назад.